Кирилл Давыдовский. «Спасти род», том шестой. Глава первая. «Мир книги. Все герои и события вымышленные». Шестнадцать плюс. Пятое. Джейм. Подметая полами одеяния брусчатку, аномальщик двигался прямиком ко мне. Воздух вокруг него трещал и искажался от ненормальности. Собаки на него тоже обратили внимание, как будто даже ненадолго забыв про меня. Несколько штук кинулось прямиком к незнакомцу. Хлюп! Уж на что я был небрезгливый, но раздавшийся смачный звук и меня заставил поморщиться. Кинувшиеся к аномальщику псины разлетелись в стороны комками порченной плоти, не удвоившись после приземления. Спустя миг мальчик махнул рукой снова, вызвав новую волну хрени. Раздаваясь в ширину, она прошлась по рядам собак, часть превращая в черную жижу, часть просто перемалывая и взрывая. Парковой дорожки вместе с лужайками и ближайшим фонарем тоже несладко пришлось. Все, что было живого, сгнило. Что было цело, скрутилось и вывернулось. Да и мне самому пришлось отпрыгнуть, чтобы не задело краем. В этот момент собаки снова вспомнили про меня. Уже не стесняясь, я задействовал руну, заливая все вокруг стремительным пламенем. Можно было добавить еще и стихийные техники, в которых я за последнее время прилично прибавил. Но большая часть из них также вызвала удвоение. Руна здесь была эффективнее. И постепенно число собак стало уменьшаться. Они все еще делились, увеличивали свое количество при каждом неосторожном касании. Дело усложняло то, что мне приходилось следить и за аномальчиком. Я не знал, чего от него ожидать, да и в принципе он не особо заботился о прицеливании. Но как бы то ни было, в итоге мое пламя в синергии с ударами аномальчика дали свой эффект. Когда же собака осталась от силы пару десятков, вибрация. Они вдруг перестали делиться. Замерев на миг, они крупно затряслись, а после вспухли и взорвались плотью. Такое возникло ощущение. В реальности же, вместо того, чтобы разлететься на куски, каждая из псин резко увеличилась в размерах. Некоторые в два-три, другие в пять, а то и десять раз. Я сразу вдарил пламенем по самой крупной твари, которая теперь скорее напоминала оскаленного облезлого буйвола огонь заставил переростка загореться но его это как будто только больше разозлило Р -р -р -р -р. с рыком псина рванула ко мне удар и приземлилась на землю уже без головы сдобренное вмешательством лезвия структур сработало идеально а еще я понял одну вещь и сразу сказал я знаю что ты здесь Я специально вложил в голос силы, чтобы меня услышал и аномальчик тоже. Спустя миг на меня бросилось еще пара собак, и с ними я справился уже обычными косами. Я, наконец, собрал о ситуации достаточно информации. Действия противника стали для меня понятны. Аномальчик, кстати, на мои слова тоже обратил внимание. Снова особо не целясь, он прикончил несколько псов и заоборачивался по сторонам. По факту-то он все еще стоял, как стоял, но я ощутил, что он ищет, просеивает своим странным вниманием окружающее пространство. И в какой-то момент он смазался в воздухе, переместившись сразу метров на двадцать. Вибрация. В ту же секунду я и сам почувствовал. На бегу прикончил еще пару псов, а после прыгнул. И вынырнул из нереальности в нескольких метрах от аномальщика. Он не двигаясь стоял на траве. Ушла, понял я. Либо ушел. На девяносто процентов я был уверен, что Серафима лично контролировала собак, а вот в прямой бой вступать не стала. Спасибо за помощь, сказал я на мальчику. Тот повернулся ко мне, но ответом оказалось молчание. Пару секунд я подождал, потом пожал плечами. Хотя бы не нападает. Бегом я вернулся туда, где начался бой. Остававшиеся на момент ухода поводыря в живых псины превратились в гниющие комки мяса. Так что запашок в воздухе стоял тот еще. Мне таки пришлось разгрести одну из таких куч, потому что именно под ней я ощутил свой рюкзак. Сам он не пострадал, но сорвать его с меня твари умудрились. Там у меня были запасные телефоны. Нужно было снова позвонить Маше с Яной, ну а потом Павлу Перлову. То, что Серафима все это время была здесь, давало шанс, что девушки все еще в том доме. Да и в принципе прошло всего несколько минут. Что? Не достав еще телефон, я обернулся, ощутив приближение на мальчика. Он остановился в паре метров и держал в руке Мобильник. Не мой, а какой-то еще. Чуть помедлив, я принял его и ощутил легкое присутствие кода. После этого два и два сложились сами собой. «Мистер Король?» — уточнил я, поднеся смартфон к уху. «Вообще-то, Ваше Величество!» — донесся в ответ добродушный голос. «Хотя ты можешь называть меня мистером Королем, но только когда мы не наедине!» После раздался веселый смех. Джон Аль-Сауд явно был доволен собственным юмором. «Это вы его прислали?» — сказал я, скосив взгляд на аномальщика. Тот все еще стоял рядом, застыв безмолвной статуей. «Ты про Боба?» «Да, конечно. Хотя за ним порою только глаз да глаз, если ты понимаешь, о чем я. Как в том анекдоте. Пошел как-то Рошаль Карьер на рыбалку. Мистер Джон!» — перебил я. — Я благодарен за помощь, но мне нужно... — Торопишься куда-то? — мгновенно забыл про анекдот-саудит. — Понимаю тебя. — Ну, раз такое дело, назови Бобу точный адрес, он поможет. У меня возникло жгучее желание спросить, зачем ему все это надо. Но, во-первых, времени не было, во-вторых, я точно знал, что он не ответит. Я чувствовал, что он не врет, но подоплека его мотивов была от меня скрыта. Страницы умников книга перемен закрывала от взглядов очень старательно. Спасибо. Разберусь еще с этим. И тебе не хворать! Связь прервалась. Повернувшись к аномальщику, я сразу назвал адрес, а после вибрация. Пятая. Амшель. Припортальный квартал. Перемещение с помощью аномальчиков в корне отличалось от того, что я испытывал, проходя через стационарные порталы или транспортеры. В первом случае я ощущал мощь стихии, пронизывающую меня. Во втором частично превращался в код. Делая прыжок, основанный на умениях наигун и доверии к закону перемен, я на какое-то мгновение вовсе переставал существовать. Кишка нелогичности, через которую протащил меня Боб, Кажется, несколько раз взболтала и перемешала мои органы, но каким-то чудом в конце все встало на место. Откашлившись и проморгавшись, я обнаружил, что мы действительно оказались в Амшель. — Спасибо! — сказал я Бобу, сплюнув последний комок слизи. С точки зрения комфорта этот способ точно был худшим. Я думал, закинув меня, он сразу уйдет. Но вместо этого мальчик замер, уставившись на тускло освещенную многоэтажку. Ту самую, из которой меня выбросила в Джейм, внутри которой все еще находились Яна с Машей. Ну или как минимум Яна. Сигнал от ее заступника не был особо четким, но я его ощущал. «Что-то увидел?» — спросил я. Не ответив, мальчик сдвинулся с места, зашагав прямиком к колодцу внутреннего дворика. На пути ему попалась группка молодежи, облюбовавшая скамейку под одним из фонарей. Но он даже их не заметил. Просто прошел насквозь, сбив пару человек с ног. «Эй, козел! Ты охерел?» Кто-то посмелее даже бросился вслед, но я осторожно поставил ему подножку. Не хватало еще, чтобы он и из этих ребят бурдюков с черной жижей наделал. «Ах ты!» Тогда кинулись уже на меня. «Расслабьтесь, парни!» Так же аккуратно я раздал пару ударов в область солнечного сплетения. Пацаны осели на землю, хватая ртом воздух и держась друг за друга. После я бросился вслед за аномальчиком который уже подходил к подъезду. Вибрация. «Стой!» — предупредил его я, ощутив что-то. Чувство было нечеткое, а значит, почти наверняка это было еще одно заклятие. Впрочем, она мальчик и сам уже остановился, начав гипнотизировать дверь. Ну или что-то в этом роде. Погоди, я разберусь. Пару секунд я помедлил, а потом создал иглу. Если этот барьер похож на тот, что стоял на входе в восточное крыло, то я должен с ним справиться. С того времени я немало времени убил, размышляя, как можно было бы сквозь него пройти, не создавая разломов, и пара идей у меня появилась. Сейчас, хм...» Я оборвался, потому что Боб ждать не стал. Выставив руки вперед, он просто попер прямиком на дверь. Вибрация. Барьер накинулся на него, вгрызаясь в могучее тело, но почти сразу отпрянул, словно испугавшись. Дверь перед мальчиком в тот же миг смялась, а после и вовсе потекла, покрываясь окисью и ржавыми струпьями. Стоило Бобу ее коснуться, створка обвалилась внутрь. Он зашел в подъезд, я тут же юркнул за ним и сразу обогнал, потому что почувствовал Яну с Машей наверху. Они точно были живы, но также точно им угрожала опасность. Я успел пробежать пару пролетов, и только тогда бросилось в глаза, что половина квартир на первом этаже от чего то были открыты. Вибрация. Смутная тень кинулась на меня откуда-то сбоку. Прежде чем что-то сообразить, я отмахнулся мгновенно созданной косой и с удивлением уставился на упавшей на лестницу половинки какой-то бабули. Запачканный мукой фартук не оставлял в последнем сомнении. Единственное, кроме муки, он был заляпан еще и кровью, а на концах пальцев бабуля умудрилась отрастить кривые, поблескивающие металлом когти, длиной сантиметров в десять. Мелькнула даже мысль не родственница лета, а гафьи. Вибрация. Не успел я всего обдумать, как разлетела щепками дверь с другой стороны. Оттуда ко мне рванул, тряся животом, крупный лохматый мужик. Насчет, как те, не знаю, а вот пасть у него выглядела совсем нечеловеческой. Всплеск! И мужика снесло потоком хрени с нижнего этажа. Боб подсуетился. Махнув ему и больше не тормозя, я ускорился вверх, пролетая по десятку ступеней за миг. Мог бы, наверное, и прыгать, но еще помнил, как меня сбило там, в джейме. Не хотелось, чтобы меня выкинуло куда-то за пределы здания. Впрочем, и так я оставлял позади по этажу каждые две-три секунды. Вслед мне доносилось хлоп, хлоп, хлоп. Это лопались и вырывались с петлями одна за другой двери. Измененные мерзким заклятием жильцы покидали свои квартиры. Но я все равно был быстрее. Выскочив на пятый этаж, я услышал выше грохот и возню, сгрудившихся в узком проходе измененных. В итоге пробежал насквозь и шестой. Мне нужно было выше, и седьмой этаж. Влетев в кипящие конечности мемории с тварей, а после буквально побежав по потолку. Конечно, какой бы ни была скорость, долго такое продлиться не могло. Меня все же зацепили, сорвав в общую гущу. И там уже не стесняясь, я врубил на полную стремительное пламя. Управлять огнем и драться оказалось не так легко, тем более, что загораясь жильцы не переставали рваться ко мне. Но все же какое-то пространство я получил. Доверившись книге, я пробился вверх еще на пару пролетов, а после нырнул в одной закон и спустя мгновение полета приземлился на крыше соседнего здания. «Яна!» — сразу крикнул я. Они с Машей были там. Мои подопечные выглядели потрепанными, но в целом невредимыми. Хуже было то, что на них с нескольких сторон перло не меньше десятка измененных. И до девушек уже бы добрались, учитывая состояние Яны, если бы рядом с ними не стоял. «Чет вас развелось!» — вырвалось у меня. Атаки нападавших отражал высокий широкоплечий аномальщик. На миг мне даже показалось, что это был Боб. По крайней мере, телосложением они, кажется, совсем не отличались. Он также был одет в черное, а вот его френч с брюками скорее напоминали мундир. Черные волосы были пострижены коротко. Лица он не скрывал. Кожа на нем была изъедена оспой. Губ почти не было видно но смотрел он при этом прямо, внимательно следя за происходящим. «Алекс!» — крикнула Яна, заметив меня. «Барон, это Алекс! Он вернулся!» Так, как минимум, они его знали. Не отрывая от аномальщика взгляда, я разрубил пару ближайших к себе измененных. Это позволило продвинуться дальше, что было важно, потому что на крышу уже сыпались частично горевшие жильцы из подъезда. Часть из них падала вниз в промежуток между стенами домов, но некоторые допрыгивали. Ударив перед собой ворохом осколков структур, я все же пробил себе дорогу к девушкам. Вибрация. Удар. Но подбежать прямо к ним не смог. Меня остановил барьер из хрени, на мальчиком. Мы встретились взглядами и... — Пропусти меня, — потребовал я. — Это небезопасно, — ответил он глухо. «Барон, это Алекс! Он с нами!» Я ощутил, что мальчик на ходу анализировал информацию. Он бросил взгляд в окно, из которого продолжали прыгать твари, глянул на меня. «Нет!» — сказал он твердо. «Мы должны вернуться, ваше высочество. Позвольте мне перенести вас!» «Нет!» — воскликнула Яна. «Какой тогда смысл во всем этом? Понятно же, что все это наставница подстроила!» «Я перемещу вас и вернусь, и отыщу предательницу». Сказав это, он вызвал еще один поток хрени, размазав сразу нескольких подобравшихся измененных. «Будет уже поздно», — предупредил я. Чем дольше длился разговор, тем вернее я ощущал, что ни к чему хорошему все это не приведет. Мысль отпустить с ним девушек я отринул почти сразу. Книга подсказала, что это будет ошибкой, причем такой серьезной, что я даже задумался, а не предатель ли он тоже. Раз его поставили на такое ответственное дело, то, вероятно, он входил в ближайший круг императорской семьи. И при этом его меня Морозов проверить не просил. Я впервые его видел. — Я не могу рисковать его высочеством, — отозвался он непреклонно. После развернулся к девушкам. И я ощутил дрожь. Уж не знаю, с чем конкретно она была связана, но я точно знал, что нельзя было допустить попытки перемещения, потому что она оборвала бы нити, и Машину, и Янину. Не касайтесь его, это ловушка! рявкнул я. Бегите! А на мальчик бросил на меня раздраженный взгляд, но и только. Он шагнул к девушкам, которые чуть замешкались. Ну ладно. В руке у меня возникла одна из найденных в сумке Алексея гранат.